Глава семнадцатая Меня разбудил сток в дверь. Оторвав голову от подушки, я с раздражением посмотрел в ту сторону. «Рысев, открывай! Хватит дрыхнуть!» заорал почти всегда спокойный Мамбов и несколько раз с силой суданул по двери. «Тебе заняться нечем!» — пробормотал я, накрывая голову. «Дай мне поспать!» «Рысев, немедленно открывай!» Иначе я зажму первую попавшуюся горничную и велю ей открыть двери, потому что с тобой что-то наверняка случилось, раз ты никак не реагируешь. Я ведь не просто так пытаюсь тебя поднять, потому что у меня бессонница, пригрозил Мамбов уже более спокойным тоном. Вот тут я быстро понял, что нужно вставать, иначе с Олега станет его угрозу выполнить. Встав, прошел по комнате, открыл дверь и снова вернулся в постель. Мы не спали почти всю ночь проговорил я, когда Мамбов зашел в комнату. «Что тобой двигало? Вскочить ни свет, ни заря!» «Где Маша?» Мамбов подтащил кресло поближе к кровати и сел в него, неодобрительно меня разглядывая. до «Дроздов их всех с утра на какой-то инструктаж собирает. Вроде бы пришел ответ на его вопрос, и девчонок могут досрочно освободить от прохождения практики», ответил я, заложив руки за голову и разглядывая потолок. «Эли же ему присылают сменщика, потому что только скоро точно свалится где-нибудь посреди улицы от усталости», — хмыкал Мамбов. «Это же надо быть таким невезучим. Обычно сопровождающие офицеры сюда как на курорт ездят, чтобы приобщиться к экзотическому времяпрепровождению. А ему, бедняге, работать пришлось. Да ещё и как работать, буквально на износ. Вот вместо того, чтобы девчонок отсюда увозить, ему приходится их собирать и со своим напарником знакомить». Он замолчал, а потом добавил. «Но если это так, то он еще больше неудачник, чем я о нем думаю». «Ну, если с этой точки зрения все рассматривать, то нас с тобой везунчиками тоже не назовешь», — философски заметил я. «Мы тоже сюда ехали почти как на курорт. Не свезло, как говорится в узких кругах». «Да, Олег». «А ты зачем все-таки притащился в такую рань?» «Меня поднял опять же. Чтобы о Дроздове поговорить?» «Нет у меня...» Стук дверь прервал его. Мы переглянулись. В отличие от самого Мамбова, стучали довольно деликатно. Я вздохнул и встал. Все равно уже проснулся, а можно и посмотреть, кому там что от меня понадобилось. «Жень, ты бы хоть штаны надел, что ли?» Протянул Олег, когда я уже был на полпути к двери. «Я понимаю, что тебе все равно, и что ты тщательно лелеешь репутацию этакого эпатажного художника, но вдруг за дверью стоит дама. кому тут -то точно станет неловко». Я остановился и осмотрел себя. Вопрос, почему я так и хожу в трусах, лучше не задавать даже себе. На автопилоте, почти не приходя в сознание, открыл Мамбову и тут же выбросил из головы, что нужно одеться. «А тебе самому как?» буркнул я, хватая халат и закутываясь в него. «Я привык», — Мамбов пожал плечами. «Особенно привык к тому, что ты меня совершенно не стесняешься. Спал бы ты голым, ничего не изменилось бы. Но тогда, пожалуй, дал бы тебе открыть, в чем мать родила». «Извращенец», — пробурчал я, рванув дверь. За порогом стоял, подняв руку, чтобы еще раз постучаться, Леднев. «Тебе чего, Гриша?» — Шмур спросил я. Что-то случилось? Прорыв прямо в игорной комнате для большой игры?» «Хвала богам, нет!» — Леднев посмотрел на меня удивленно. «Вы позволите войти, ваше сиятельство?» «Нет, я вполне могу и здесь постоять, но, во-первых, здесь нас могут услышать, а чужие уши — это всегда очень нехорошо. А, во-вторых, сегодня довольно свежо, дует, как из печной трубы, а вы — босиком. Простудиться так можно, ваше сиятельство!» Я опустил взгляд и пошевелил голыми пальцами. что ты вправду как-то некомфортно. Да и холодком тянет из коридора. И все это, кроме того, что Леднев прав, и не стоит греть чужие уши. «Проходи». Я посторонился, пропуская его в номер. Подойдя к столу, Гриша внимательно посмотрел на развалившегося в кресле Мамбова, потом перевел взгляд на меня. Я под его пристальным взглядом потуже завязал пояс халата. «Гриша!» быстро говори зачем пришел скрестив руки на груди и нахмурившись смотрел на него у нас с графом мамбовым много дел от которых ты нас отвлекаешь да так конечно илилю днев поставил на стол небольшую сумку ваш выигрыш за вычетом процентов моего игорного дома э э глубокомысленно протянул я и так и не смог подобрать больше слов Когда мы нашли эту застрелившуюся гниду с тонкой душевной организацией, то так растерялись в первые минуты, что я совсем забыл про выигрыш. Потом нас с Мамбовым захватили дела, и я так и не вспомнил про то, что выиграл приличные деньги. Маша-то забрала коробку с макрами, и я ее отправил домой. Она все поняла, чмокнула меня и поехала спать. Мы же занялись тем, что должна делать группа следователей на месте преступления». А только мы ни хрена не следователи, и я очень сомневаюсь, что все делали правильно. Потому что даже не перекрыли выход, и все посетители банально разбежались, оставив нас без свидетелей. Хвала рыси, в зале находилось еще три агента, которых мы успели наскоро опросить. В туалет никто, кроме Сорокина, не входил. Окон и скрытых дверей в нем не было. Кроме того, агенты бдительно следили, чтобы Сорокин не сбежал, Поэтому двое из них уже собирались составить компанию второму помощнику коменданта возле писсуаров, когда раздался выстрел. Они сразу же бросились на звук, и опять же, никого, кроме самого Сорокина, в туалете не было, и из него никто не выходил. Так что это было самоубийство чистейшей воды. — в Ваше сиятельство! — из нахлынувших воспоминаний меня выдернул Леднев. — Вы что-то хотели сказать? — Да, я... Голос прозвучал хрипло, и я откашлялся, прежде чем продолжить. «Это было неожиданно, Гриша. Не думал, что ты сам принесешь выигрыш». «У меня приличное заведение», — нахмурившись Следнев раздраженно вытащил бумаги, перевязанные кокетливым бантиком, и бросил их на стол рядом с сумкой. «Ты не понял», — я покачал головой, — «я вовсе не обвиняю тебя в нечестности по отношению к клиентам». Мне даже в голову не пришло что ты можешь обмануть просто не подумал что ты лично принесешь выигрыш у тебя недостатков в персонале не наблюдалось вообще очень неплохо все оборудовано но ну, что вы, ваше сиятельство ледневв принял мою неуклюжую попытку оправдаться мне совсем не трудно к тому же речь идет о действительно крупной сумме такие выигрыши я всегда контролирую если необходимо то выделяю охрану «Ваше сиятельство, Евгений Фёдорович, я же у вас подобный метод увидел и внедрил в своём игорном доме. Людям необходимы определённые гарантии, сами понимаете». «Я это отлично понимаю», — негромко произнеся это, внимательно смотрел на Леднёва. Создавалось ощущение, что Гриша говорит искренне. «Но даже впервые вижу относительно честного владельца горного дома и относительно порядочного». Все эти относительно не дадут ему разориться, потому что позволят договориться с собственной совестью. Но в целом... Я указал на перевязанные ленточкой бумаги. Это что? О, так как ваш соперник решил так малодушно уйти в мир иной, я взял на себя смелость исключительно из уважения к вам, ваша светлость, проверить его последнюю ставку. Мой юрист говорит, что бумаги оформлены по всем правилам, «Здесь не хватает только пары подписей. Все именно так, как говорил Сорокин. Ваш выигрыш, ваше сиятельство». И Ленев скупо улыбнулся. «У меня все». «А у меня нет». Я покачал головой. «Сорокин на самом деле подложил всем нам большую свинью своим несчастным случаем». «А, то есть это был несчастный случай», протянул Мамбов. «Я запомню это определение». Покосившись на него, я продолжил. «Да, этот несчастный случай не дал нам его допросить, потому что во всей этой истории у меня осталось всего одно белое пятно. Возможно, ты знаешь ответ на тот вопрос, который я хотел задать Сорокину». «Пока вы не зададите этого вопроса, я не смогу ответить», — пожал плечами Леднев. «В форте есть маги-универсалы?» универсала быстро спросил я. «А зачем вам такая информация?» Леднев не напрягся, но был удивлен. «За тем, что я хочу поймать гниду, устроившую прорывы. Или ты не прорывы имел в виду, когда говорил, что хочешь прижучить Сорокина и прекратить его делишки, потому что это мешает бизнесу?» «Я этого не скрываю», — Леднев пожал плечами. «Но не понимаю, какое отношение к этому имеют универсала «Только они могут строить межпространственные проколы. Я, например, как граф Мамбов, могу пользоваться исключительно уже готовыми свитками перемещений. Но здесь же понятно, что прорывы организовал маг. Я потер шею. И нам нужно знать, кто это». «Я не разбираюсь в таких нюансах», — Леднев развел руками. «Сам же не являюсь магом». «Очень жаль». Подойдя к столу, развернул бумаги и принялся их изучать. «Тогда действительно всё. Без Сорокина, как идейного руководителя, сомневаясь, что прорывы повторятся. И, Гриша, спасибо, что подыграл». «Ну что вы, ваше сиятельство, это чистой воды фарт!» Он усмехнулся. «Я? За честную игру!» «Совершенно не сомневаемся!» Мамбов ехидно улыбнулся. Леднев направился к двери. Взявшись за ручку, он внезапно остановился и задумчиво посмотрел на меня. «Я слышал, только слышал, проверить у меня понятное дело никогда не получилось бы, что шиповника Вероника Егоровна как раз маг-универсал. Московскую магическую академию заканчивала. В общем, женщина, не лишенная всяческих достоинств». Леднев улыбнулся. «Но ваше сиятельство...» «Вы должны понимать, что это только слухи». «Я понимаю». Дверь за Ледневым закрылась, и я повернулся к Мамбову. «А еще я прекрасно помню, что очаровательная Вероника Егоровна отсутствовала в зале во время прорывов. Я еще не удержался и подколол тебя, что в такой сомнительной ситуации можно опасаться вызова на дуэль от оскорбленного в лучших чувствах мужа», задумчиво проговорил Олег. «Полагаю, нам нужно вот прямо сейчас навестить Шиповниковых». Я решительно стянул халат. «Мне тоже кажется, что совпадение как-то чересчур много», — Мамбов задумался. «Вот только прямо сейчас идти не советую. Давай сначала позавтракаем. Все равно все уже знают, что Сорокин того. Несчастный случай, в общем». «Олег». Я натянул брюки и так и остался стоять посреди комнаты с голым торсом. «Ты мне так и не сказал, с какого перепуга так рано заявился!» «Ах, да, конечно!» — Мамба вздохнул. «Пока ты спал без задних ног, ко мне прибежал сыров. Как оказалось, вчера с последним порталом пришел ответ от Медведева. «Да что ты говоришь?» Я впился в него немигающим взглядом. «И что пишут?» «Пишут такое, что ребята носятся, как носки педаренные». «Все бумаги с копом в порядок приводят и отчёты строчат. Даже Саров сегодня на промысел не выехал». Невесело хмыкнул Мамбов. «Что, к нам кого-то посылают?» Я продолжал стоять посреди комнаты, сжимая в руках носки. «А ведь когда доклад писался, ещё не было всего того, что мы знаем, известно. На этот раз дверь отворилась без предварительного стука, и вошедший мужчина прекрасно расслышал мои последние слова». Несмотря на скудность, написанного в рапорте, мой немаленький опыт подсказал, что это очень непростое дело, от которого просто разит возможным нарушением государственной безопасности. Пока он говорил, я очень медленно надел носки и повернулся к нему, икнув. А что же вы сами, Дмитрий Федорович, сумел выдавить в знак приветствия? Мы как-то кого попроще ждали. А то и вовсе пакет с инструкцией. и «Евгений Федорович, а давайте вы не будете мне указывать на то, куда мне ехать самому, а куда кого-нибудь посылать?» Медведев сверлил меня отнюдь неблагожелательным взглядом. «И оденьтесь, что ли. Я вас буду ждать в соседнем номере». Он вышел, а я повернулся к Мамбову. «Это что сейчас было?» — шепотом спросил я. «Вот об этом я и спешил тебе сообщить», — также же шепотом ответил Олег. «Но ты сначала не хотел просыпаться, а потом пришел Леднев, и я не успел предупредить, хотя я действительно не думал, что придет сам Медведев». Я только покачал головой, оделся быстро, и мы пошли получать законные звездюли от шефа. Медведев сидел за столом и просматривал документы, которых перед ним лежало не так уж и много. Подняв на нас взгляд, указал на стулья, стоящие за столом. «Садитесь и рассказывайте», — приказал Дмитрий Фёдорович, отодвигая в сторону бумаги и сверля нас по очереди пристальным взглядом. В комнату заглянул какой-то хлыщ, должно быть кто-то из свиты, начальника службы безопасности. «Дмитрий Фёдорович, кофе организовать?» — спросил хлыщ. «Организуй, Серёжа. И этим двум господам тоже». Он кивнул на нас. «Рысев, Мамбов, что вы как девки на выданье перед сватами сидите? Начинайте уже говорить!» «Да мы, Дмитрий Федорович, с мыслями пытаемся собраться». Наконец решился открыть рот Мамбов. «У меня в комнате кое-какие документы лежат. Я их принесу, чтобы стало понятнее, от чего мы отталкивались в своем расследовании». «Иди», — кивнул Медведев. «Женя, начинай уже. А то мы здесь до Нового года просидим». Я вздохнул и начал доклад с того места, как ко мне в номер пришел Шиповников, чтобы пригласить нас на вечер, который устраивала его жена. Он слушал очень внимательно, не перебил ни разу. Когда я начал рассказывать о покушении на нас с Мамбовым, на лице шефа национальной безопасности желваки сыграли. Но опять-таки он меня не перебил, позволяя закончить доклад. Где-то в середине доклада вернулся Олег и положил стопку бумаг на стол. Хлыщ, оказавшийся адъютантом, принёс кофе и тут же снова исчез. Когда я закончил, то несколько минут мы сидели в полной тишине. Молчание начало уже напрягать. Лучше бы он орал на нас, чем вот так молча и расчётливо разглядывал. Наконец Медведев решил нарушить эту звенящую тишину. «У меня несколько вопросов». «Эти бандиты, которые на вас покушались, все еще в тюрьме!» Мамбов кивнул. Медведев увидел подтверждение и продолжил. «Как получилось, что Сорокин все-таки решил застрелиться?» Цепь не связанных между собой событий, которые наложились друг на друга, конечно, его проигрыш графу Рысеву, А когда он пошел в туалет, то существует большая вероятность того, что Сорокин слышал, как переговариваются между собой агенты. Они, конечно, говорили очень тихо и стояли обособленно в зале, но в разговоре проскользнула информация о том, что Сорокина сейчас упакуют и отправят к вам на дознание. Медленно, подбирая каждое слово, ответил Олег. Вот как! Медведев задумался. Про агентов Мамбов не придумал. Этот нюанс нам удалось выяснить. Ох, и отхватили же они у нас за неумение держать язык за зубами. «Мы понимаем, что виноваты», — устало проговорил я, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. «Но ситуация была далека от рядовой, и мы не учли некоторых нюансов. К тому же все произошло довольно спонтанно. Что осознаете хоть косвенную вину, это хорошо», — кивнул Медведев. Но за то, что лишили меня главного подозреваемого, вы будете наказаны. Это надо было додуматься. доводить его до самоубийства. Как будто мы это нарочно сделали. Я сложил руки на груди и нахмурился. Ну еще бы вы сделали такую откровенную глупость нарочно. Медведев покачал головой. У меня есть последний вопрос. Где маг? не знаем я выпрямился и хмуро посмотрел на шефа есть крохотная зацепка но ее нужно проверять любую информацию и зацепку нужно проверять медведев притянул к себе те документы которые принес мамбов найдите мне мага у вас есть время пока я не определюсь что делать с местной службой безопасности рысив за главного если вопросов нет «Есть». Я снова вздохнул. «У меня есть вопросы, Дмитрий Фёдорович. Я же у Сороки на эту шахту выиграл, из-за которой всё началось. И теперь понять никак не могу, что мне с ней делать».